Глава 280. Белый нефритовый скелет. Стена из зеленого золота не была крепкой, ее толщина достигала всего одного дюйма. После удара Хансеня появилось отверстие шириной в один фут и высотой в 6 футов. Хансень осторожно заглянул внутрь, держа наготове свой бриллиантовый меч. От увиденного он был повергнут в шок. Это было похоже на На столичное метро освещенные зеленым светом потолок был украшен миллионами кусочков мерцающего зеленого золота напоминая зеленую галактику множество черных ячеек пересекались различными способами создавая лабиринт они были похожи на множество гнезд шершней различных видов и размеров хан сень знал что все эти ячейки представляют собой так называемое гнездо в каждой ячейке могло быть существо. Если существа заметят его, то без сомнения сразу захотят убить. Хан Сень обратил внимание на некоторые ячейки, которые отличались по размеру. Некоторые были размером с его руку, а некоторые походили на целые дворцы. Все они были связаны между собой различными способами. Все боги этого мира, пожалуйста, дайте мне свое благословение. Я желаю, чтобы было немного существ, «Пусть будет только несколько примитивных существ», – молился Хан Сень и крался на цыпочках. Хотя здесь было достаточно места, чтобы долететь до центра гнезда, Хан Сень решил не использовать свои крылья. Если он взлетит то все существа смогут его увидеть и беспрепятственно напасть. Потолок был расположен не слишком высоко, поэтому Хан Сень не смог бы уклониться ото всех атак, Соответственно, из-за этого он решил не использовать крылья. Пройдя в отверстие, Хан Сень полностью сконцентрировался. Если хоть что-то пойдет не так, он сразу вернется. К счастью, пока все было спокойно. Но это было только начало. Все ячейки напоминали ему бомбы замедленного действия. Хан Сень не знал, когда они могут начать взрываться. Хан Сень был напуган до смерти. Он прошел уже мимо тысячи ячеек но пока не заметил никакого шевеления. «Может ли быть так, что это гнездо пустое? Может, все существа уже ушли отсюда?» Хан Сень сам себе задавал вопросы. «Нет, такого не может быть. Согласно тому, что я прочел, пока яйцо целое, здесь будут и дальше появляться существа. Раз стена была целой, то здесь никто не появлялся. Получается, что яйцо все еще должно быть здесь». «Но почему я не вижу никаких существ?» Хан Сень не мог позволить себе расслабиться. Пока все было спокойно, но он все равно был напряжен. Каждый раз, когда Хан Сень проходил мимо большой ячейки, он внимательно следил за ней, боясь, что оттуда появится существо и застигнет его врасплох. Однако, всматриваясь в тысячи ячеек, он так и не заметил ни одного существа. Похоже, что гнездо было пустым». Все довольно странно. Согласно тому, что написано в скайнете, внутри гнезда должна быть как минимум сотня существ, а иногда их бывает около тысячи. Почему здесь никого нет? Внезапно Хан Сень услышал треск. Он тут же посмотрел в ту сторону, откуда донесся звук. Это была ячейка высотой в 9 футов, и находилась она примерно в 30 футов от него. Снова послышался треск, и он увидел трещину. «Наконец!» Хан Сень старался не нервничать. Он сделал несколько шагов и увидел большое пространство. Его взгляд привлекла ячейка, похожая на могилу. Треск продолжался. Ячейка начала разваливаться. Парень остановился. Внезапно стенка, закрывавшая ячейку, полностью развалилась. И оттуда выскочило существо. «Человекоподобное существо?» Увидев облик существа, хан Сень крепче схватился за бриллиантовый меч. Обычно человекоподобное существо было существом со священной кровью. Оно было похоже на белый нефритовый скелет, но между его костями не было пространства, как у обычных скелетов. Учитывая эту особенность, существо казалось чрезвычайно гибким. На костях скелета было видно множество черных рисунков, а в руках у него были черные кинжалы. Кинжалы? Хан Сень был удивлен. Обычно у человекоподобных существ было одно оружие, у этого два. Хан Сень понял, что с ним будет очень трудно справиться. Скелет развернулся к Хан Сенью. Его глазницы не были пустыми, там были белые глазные яблоки. Посмотрев на Хан Сеня, скелет начал медленно приближаться к нему. Сначала он двигался медленно, постепенно начинал ускоряться – В дюжне шагов от Хан Сеня он принялся двигаться как ураган. Один из черных кинжалов мгновенно оказался возле горла Хан Сеня. В этот момент Хан Сень уже был уверен, что этот скелет был существом со священной кровью, но он не испугался его. Взмахнув бриллиантовым мечом, Хан Сень собирался отбить кинжал. Кинжалы скелета были короткими, поэтому Хан Сень был уверен, что сможет отразить удар. Однако в тот момент, когда бриллиантовый меч должен был ударить по кинжалу, скелет изогнулся неимоверным образом и убрал свой кинжал. Качнувшись, второй кинжал оказался между бровей Хансеня. Он даже сквозь броню ощутил холод, исходящий от оружия. Глава 281. Беспорядок. Хан Сень быстро призвал гарпун с тремя лезвиями и заблокировал кинжал, который был у него перед лицом. В следующий момент, когда Хан Сень немного отступил, скелет замахнулся и снова устремил удар в нарушителя. Такая неожиданная атака заставила юношу оказаться в невыгодном положении. У него уже не было времени, чтобы замахнуться своим мечом или гарпуном. Хан Сень использовал спортикл, и сделал шаг, чтобы уклониться от кинжала. В итоге тот прошелся по его волосам. Кинжал также смог слегка пройтись по броне от призрачного муравья, оставив небольшую царапину. Хансейн был потрясён тем, насколько острым оказался этот кинжал. За мгновение ока второй кинжал под невероятным углом снова был нацелен на него. Хансейн тоже многого достиг в использовании такого оружия но он еще не встречал никого кто мог бы настолько превосходно владеть кинжалами все движения скелета казались ошибочными хан сеню никак не удавалось предсказать следующее движение отчего он оказался в очень затруднительном положении это было похоже на музыканта который слышал знакомую песню но с другим ритмом кроме того скелет был очень быстрым его атаки были непрерывными От отчего Хансень почти впал в отчаяние. В таком ближнем бою бриллиантовый меч не помогал, а лишь обременял владельца. Хансень даже не успевал замахиваться мечом, потому что атаки скелета были молниеносными. Такие активные действия скелета и постоянные атаки кинжалами заставили Хансеня оказаться в невыгодных условиях. Внезапно он был ранен в грудь. Если бы не его броня от души существа со священной кровью, Хан Сень уже был бы мертв. У Хан Сеня по всему телу побежали мурашки. Он тут же призвал Меуса, который принял облик черного тигра и бросился на скелета. Белый нефритовый скелет, казалось, проскользил по земле, увернувшись от тигра, и ударил его кинжалом. Меус развернулся и начал нападать на скелета, но тот снова увернулся и отвел свои кинжалы. Приблизившись к Меусу, скелет невероятным образом извернулся и нацелился ему в живот. Хан Сень воспользовался этим моментом и устремил в него меч, а второй рукой, в которой был гарпун, попытался отбить кинжал, направленный на живот Меуса. Боясь с парнем и котом, белый нефритовый скелет продолжал серьезно атаковать Хан Сеня и Меуса. Вскоре Хан Сень понял, что призвать Меуса было не очень хорошей идеей так как скелет использовал свои удивительные способности и ограничивал их движение. «Это существо – мошенник», – про себя подумал Хансень. Когда Меус снова бросился на скелета, тот быстро убежал. Теперь и Хансень, и Меус были ранены, а скелет остался целым и невредимым. Не имело смысла продолжать сражение. Хансень решил отступить и придумать какой-то иной метод. К счастью, Меусу удавалось отвлечь скелета, поэтому Хансень смог отойти на достаточное расстояние, а потом отозвать своего питомца. Но белый нефритовый скелет не собирался отставать от Хансеня. Он быстро побежал за ним. Хансень, не задумываясь, бросился бежать к проходу, через который он вошел. Скелет не отставал. Он оказался быстрее Хансеня. Используя Меуса, юноше все же удалось добраться до дырки в стене. Хансень быстро пролез в дыру, но скелет следовал за ним. Иди к чёрту. Хансень обрадовался, когда увидел, что скелет, пробираясь за ним по узкому туннелю, больше не может быстро двигаться. А он быстро достал копье рыцаря Жука и ударил им по скелету. Учитывая такое узкое пространство, длинное оружие было более полезным, чем короткое. Кинжалы скелета просто не могли достать до Хансеня, и ему не было где спрятаться. Пришлось выставить кинжалы перед грудью, чтобы заблокировать копье. Однако копье Хан Сеня вращалось с огромной скоростью и силой. Скелет не мог его остановить. Юноша уже решил, что ему повезло, но скелет быстро отступил назад, как настоящий призрак. Он был быстрее Хан когда тот использовал спартикл. Похоже, что скелет был довольно умным существом. Он понял, что не сможет достать Хан Сеня, В таком узком туннеле, поэтому перестал его преследовать, но решил остаться возле стены и охранять ее. Хан Сень был вынужден покинуть гнездо. Он все время думал о том, как можно избавиться от белого нефритового скелета. Если он ничего не придумает, то никогда не сможет добраться до места, где находилось яйцо. Черт, надо же было, чтобы в этом гнезде мне встретилось очень сильное существо со священной кровью. Хансень был огорчен. Он тихо вылез из гнезда и убил одного примитивного медведя с призрачными глазами, чтобы поесть. Теперь Хансень знал, что там, где обитали эти существа, был вход в гнездо. Поэтому он решил пока не убивать медведя со священной кровью и медведей-мутантов. Они были отличными сторожевыми псами, которые сдерживали других. Хан Сень отыскал безопасное место в горах и собрал немного веток, чтобы разжечь костер. Затем он приготовил убитого медведя с призрачными глазами. Его мясо оказалось восхитительным на вкус. Однако мысли Хан Сеня были заняты одним – как уничтожить белого нефритового скелета. У скелета были невероятные навыки владения кинжалами, которые были очень похожи на навыки убийц. Также было понятно, что противник не в состоянии предсказывать следующие действия. Хан Сень все равно заметил, что эти навыки немного отличались от навыков убийц. Он атаковал только технически и не обращал внимания на психологию своего противника. Используя все это, скелет создавал некий беспорядок в своих действиях, поэтому никто не смог бы предсказать, каким будет его следующий шаг. Кроме того... Его строение скелета отличалось от человеческого, что позволяло ему делать много разных движений. «Если я хочу его убить, мне нужно понять его тактику, иначе я никогда не смогу добиться успеха». Хан Сень тщательно вспоминал все движения скелета во время сражения, пытаясь найти какие-то рисунки в его движениях. Глава 282. «Та же цена». Сюи Руян была обеспокоена тем, что Хан Сень может узнать о лотосе жизни. Хотя очень мало людей видели гнездо, всю информацию можно было легко найти в Скайнете. Если Хан Сень кому-то расскажет, что здесь находится гнездо, то для Сюи Руян это будет очень невыгодно. Они целый день не видели Хан Сеня, потому Сюи Руян была встревожена. Переговорив с Фушеном, они решили отправиться на поиски юноши. И они нашли его довольно быстро. Хан Сень не планировал скрываться, так как это могло вызвать подозрения. Сюйруян и специальная команда были довольно сильны. Если бы они были готовы пожертвовать несколькими жизнями, то тоже смогли бы войти в гнездо. В данный момент они просто не хотели рисковать, а Хан Сень не хотел их к этому подталкивать. Хан Сень не знал, насколько сильны были люди Сюйруян, но он был уверен, что члены специальной команды обладают отличными навыками. Основываясь на критериях отбора специальной команды, Хан Сень предположил, что они были такими же по силе, как игрок. Когда Сюй Руян и остальные нашли Хан Сеня, он сидел на корточках и наслаждался восхитительным мясом медведя с призрачными глазами. На костре еще готовилось много мяса, поэтому они фактически нашли его по запаху. Похоже, Хан Сень убил еще одного медведя. Прибывшие не могли сказать, каким именно было это существо, так как оно уже было разрезано на много кусочков. «Добро пожаловать!» «Чего вы сюда пришли?» Хан Сень не захотел даже встать. Он продолжал жевать мясо и периодически облизывал пальцы. Всех очень привлекло готовящееся барбекю. Хотя каждый из них недавно ел мясо медведя-мутанта с призрачными глазами, которого купила Сюй-Руян, им досталось лишь по небольшому куску. Большую часть мяса решили сохранить в виде продовольственного резерва. У людей, которые не ели мясо почти год, этот маленький кусочек лишь сильнее разжег аппетит. Увидев, как Хансень ест, они невольно начали глотать слюну руян убедилась, что Хан Сень все еще здесь, и немного расслабилась. «Все будет хорошо, если Хан Сень еще не заходил в гнездо. Хан Сень, мы пришли поговорить о покупке еще одного трупа медведя с призрачными глазами. Ты же понимаешь, ты же понимаешь, что, учитывая количество человек в нашей группе, его ненадолго хватит», — с улыбкой сказала руян Она просто пыталась заинтересовать Хан Сеня чтобы он убил как можно больше медведей-мутантов с призрачными глазами. Хан Сень немного подумал и ответил, «Это будет не так легко. Сегодня у меня не получилось убить медведя-мутанта, поэтому пришлось насладиться только примитивным существом. Сколько ты готова заплатить за примитивного?» Сюйру руян не нужно было мяса, и убийство примитивного существа было для нее бесполезным. Она заговорила с улыбкой. Ну, мы все стали свидетелями твоих способностей. Для тебя убить медведя-мутанта очень просто, поэтому не стоит скромничать. «Верно. К тому же мы уже давно собрали максимальное количество примитивных очков гена, поэтому мы все надеемся, что ты сможешь убить еще несколько медведей-мутантов с призрачными глазами, а мы тебе за это хорошо заплатим», — сказал один из парней, который работал на руян. Хан Сень про себя ухмыльнулся. «Но сделал невинный вид. Я не против получить еще несколько душ от существ-мутантов, но убить медведя-мутанта действительно не так легко. Если они будут в группе, то я ничего не смогу сделать. Вы же видите, что даже себе я смог убить только примитивного. Если бы я мог убить существо-мутанта, вы думаете, я ел бы это?» Все поверили словам Хан Сеня, так как понимали, что убить медведя-мутанта действительно сложно». Все-таки эти существа действительно были очень сильны. А если учесть, что Хан Сень еще не прошел эволюцию, то ему не так-то легко было их убивать. Неожиданно Сюи Руян улыбнулась и сказала. «Так, а сколько ты хочешь за труп примитивного медведя с призрачными глазами?» «Цена та же», — даже не задумавшись, ответил Хан Сень. Все присутствующие были в шоке и не могли понять, что имеет в виду Хан Сень. Сюи Руян взглянула на Хан Сеня и переспросила. «Сень, ты хочешь душу существа-мутанта за труп примитивного медведя с призрачными глазами?» «Именно», — ответил Хан Сень, кивнув. «Но в этом нет никакой логики. Душа существа-мутанта за медведя-мутанта с призрачными глазами? Тогда почему за примитивного медведя такая же цена?» — спросил люджи Лю Джи. планировал обменять душу примитивного существа на плоть примитивного медведя чтобы нормально поесть. Но он не мог предположить, что Хан Сень попросит душу существа-мутанта. Те, кто работал с Сюй Ру Ян, немедленно начали высказывать несогласие и собирались торговаться с Хан Сенем. Но Хан Сень настаивал на своей цене. «Я продаю лишь мясо, поэтому не имеет значения, примитивное оно или мутантное. Цена такая же, поэтому как хотите. Как бы там ни было, я тут в ловушке». Я не смогу воспользоваться вашими душами пока у меня есть что есть то я предпочел бы не рисковать своей жизнью никто из них не был готов обменять душу существа мутанта на труп примитивного медведя поэтому они были вынуждены вернуться в пещеру с пустыми руками хан Сен не стал их останавливать каждый день он разводил костер и готовил барбекю пытаясь соблазнить людей исходящим ароматом сначала они старались не обращать на это внимание так как у них еще было немного мяса от первого медведя-мутанта. Однако вкус мяса завлекает. После мяса они уже не могли наесться растениями. К тому же им ненадолго хватило купленного мяса. Каждый день они ощущали запах барбекю и были готовы убить Хан Сеня и забрать себе все мясо. Хан Сень делал так каждый день, пытаясь удержать их на крючке и убедить Сюиру Ян, что он ничего не знает о гнезде. Но на самом деле, Хан Сень каждый день отправлялся в гнездо и сражался с белым нефритовым скелетом. Хан Сень понял, что это существо очень сильное, и в ближайшее время он не сможет от него избавиться. Во время сражений со скелетом, Хан Сень потихоньку знакомился с его навыками владения кинжалами. Он был одержим тем, чтобы найти способ уничтожить белый нефритовый скелет. Глава 283. Торговля душами существ. Хан Сень внимательно следил за перемещением ног и движениями кинжалов, которые делал белый нефритовый скелет. Кроме движений, которые не мог повторить ни один человек, его владение кинжалами и ногами было впечатляющим. Действия скелета всегда были какими-то неправильными даже Хан который обладал превосходным навыком делать верные предварительные суждения, никак не мог просчитать скелета и все время подвергался нападениям. Без сомнения, это был специальный набор навыков убийцы, которому Хан Сень очень хотел научиться. Вам нужно знать своего врага до того, как вы его ударите. а Лучший способ узнать своего врага – изучить его специальные уловки». Кроме того, эти уловки могли в будущем пригодиться Хан Сеню, поэтому он готов был потратить много времени для того, чтобы полностью их изучить. Если бы он мог повторять такие уловки и создать полный беспорядок в своих движениях, его противнику было бы очень трудно отбиться. Все эти дни во время сражения Хан Сень использовал гарпун с тремя лезвиями, отчего его атаки не были слишком мощными очень жаль, что у меня нет кинжала от души существа со священной кровью, думал хан сень Скелет был превосходным в ближнем бою, поэтому Хансень практически не мог использовать ни бриллиантовый меч, ни копье, так как они не особо могли ему помочь, а лишь ограничивали его действия. В данный момент самой большой проблемой Хансеня было то, что он не мог приблизиться к белому нефритовому скелету. Зато скелет За мгновение мог оказаться возле него, благодаря своим беспорядочным действиям. «Вот душа существа-мутанта. Ты решишься принять мой вызов? Если ты победишь, то заберешь душу и ничего мне не дашь взамен. Но если проиграешь, как смотришь на то, чтобы отдать мне труп медведя с призрачными глазами бесплатно?» К Хансению подошел молодой человек с мачете в руке и душой существа. Хан Сень посмотрел на него. Если он правильно помнил, имя этого парня – Ван Юньфен, и он был одним из работников руян в «Похоже, что у руян лопнуло терпение, и она решила проверить мои настоящие способности», – сказал Хан Сень холодным тоном. «Ну и как будем сражаться?» «Рукопашный бой. Тот, кто упадет или признает поражение, и будет считаться проигравшим», – ответил Ван Юньфен. Хан Сень скривил губы и с презрением посмотрел на Ван Юньфена. «В моем словаре нет такого слова, как проигравший. Победитель останется, а проигравший умрет. Если ты готов к такому, то можем попробовать. Если нет, то возвращайся в свою пещеру». Сюйру Ян действительно хотела проверить его способности, но Хан Сень не дал ей это сделать. Эта девушка была не очень хорошим человеком, но Хан Сень сомневался в том, что сможет победить всех людей, которые были с ней. К тому же он тоже был одним из членов специальной команды, поэтому было бы очень неразумно убить клиента своей организации. Особенно было глупо сделать это перед своими коллегами. Если бы не они, то ему не составило бы труда разобраться с этой девушкой. Услышав слова Хан Сеня, Ван Юнь Фен побледнел. Он оглянулся на Сюй руян, что находилось возле пещеры. Спустя некоторое время к ним подошла руян и сказала, «Хансень, да мы просто шутим. Почему ты все воспринимаешь так серьезно?» «Просто шутите?» Хансень с улыбкой взглянул на нее. «Вызов может стоить человеческой жизни. Если вы все же решитесь бросить мне вызов, то я готов принять его в любое время». руян поняла, что хотел сказать Хансень, поэтому ответила молчанием. Через некоторое время она просто развернулась и вернулась в пещеру. Так как эта девушка хотела причинить ему вред, он был готов сразиться с каждым из ее людей. Если первыми начнут драку ее люди, то в специальной команде просто не за что будет его винить. Хан Сень каждый день на протяжении полмесяца жарил барбекю. В конце концов к нему подошел человек. Это был Фушен, а не Сюйруян. Он был один. «За медведя с призрачными глазами», — сказал Фушен и протянул ему душу существа-мутанта. Хан Сень проверил полученную душу. Это было копье. Хан Сень ответил с улыбкой. «Никаких проблем. Завтра утром я принесу вам труп медведя с призрачными глазами». Фушен кивнул, но не уходил. Он присел рядом с Хан Сенем и тихо заговорил. «Я не уверен, что ты член специальной команды, но как бы там ни было...» Ты оказался на этом острове поэтому чтобы вернуться тебе стоит рассчитывать только на спасательную команду звездной группы учитывая это старайся не сильно нервировать сюи руян услышав его совет хан 7 спросил значит ли это что если бы я выступил против неё вы бы остались на ее стороне я привел сюда всех своих членов команды один из них уже умер я просто обязан вернуть всех обратно живыми спокойно сказал Фушен, но не ответил на вопрос Хан Сеня. Хан Сень кивнул. Он понимал, какая ответственность лежит на Фушене. Если бы он был на его месте, то принял бы такое же решение. Хан Сень открыто не вступал в конфликт с Сююруян, потому что понимал, что из-за его действий специальная команда может оказаться в неловком положении. И, скорее всего, когда они окажутся в альянсе, Последствия его поведения могут сказаться и на них. Хотя специальная команда была подразделением военных, руководство не смогло бы их спасти на неизвестном острове в святилище Бога. спасение можно было ждать только от звездной группы, потому что они были единственными, кто знал, куда отправилась Сюй-Руян. «Если ты мне доверяешь, то я могу помирить тебя, Сюй-Руян». «Когда сюда придет спасательная группа, я проверю, чтобы ты покинул этот остров вместе с нами», — Фушен говорил искренне. «Я благодарен тебе за твою доброту, но я не готов склонить голову перед этой девушкой. Пусть я лучше умру здесь от старости, но это будет лучше, чем просить помощи у Сюеруян». Хан Сеню не нужен был даже корабль от звездной группы, чтобы вернуться. Фушен взглянул на Хан Сеня и поднялся. «Ну, подумай об этом. Если тебе что-то понадобится, обращайся ко мне». Хан Сень смотрел вслед уходящему Фушену, но думал о навыках владения кинжалами и о движениях ног. Хан Сень считал, что Фушен действительно хотел ему помочь, но ему было неинтересно это предложение. Хан Сень ненавидел руян да и всю звездную группу. Он не мог заключить с ними мир. «Если я перестану ее шантажировать», «Как я смогу отблагодарить Сына Небес за то, что он мне сделал?» – подумал Хан Сень. И на его губах появилась зловещая улыбка. Глава 284. Яйцо. По прошествии времени группе людей становилось все труднее и труднее противостоять аромату мяса. Кроме того, для большинства из них душа существа-мутанта была не особо дорогой. а У всех было по несколько таких душ, а у некоторых Даже имелись души от существ со священной кровью. Души существ-мутантов, которые были не очень хорошими, постепенно отдавали Хансеню за примитивных медведей, которых он убивал. Сюйруян никогда не приходила к Хансеню. Все переговоры велись через Фушена. Хансень понимал это, но ничего не говорил. План Хансеня заключался в том, чтобы выманить у них побольше душ-существ-мутантов за примитивных медведей, А когда он сможет разбить яйцо, хранящееся в гнезде, то начнет убивать медведей-мутантов и просить за них душу существ-мутантов, которые уже будут намного лучше по характеристикам. Действуя по такому плану, он сможет получить намного больше, чем он получил бы, если бы просто убил этих людей. Когда Сюеруян заплатит главную цену за то, чтобы войти в гнездо, только тогда она увидит, что яйца уже нет. Хан Сень представлял, какое выражение появится у нее на лице в этот момент. За три месяца Хан Сень узнал намного больше о движениях ног и навыках владения кинжалами и увидел свет. Если бы Хан Сень не планировал разузнать побольше о трюках, которые применял белый нефритовый скелет, то он убил бы его еще полмесяца назад. К этому моменту Хан Сень изучил все трюки скелета и его навыки, поэтому пришло время его уничтожить забрать яйцо в полной темноте хан сень снова вошел в гнездо где его уже привычно встретил белый нефритовый скелет со своими атаками в отличие от всех прошлых раз сейчас хан сень не собирался отступать он покрепче ухватился за гарпун с тремя лезвиями и смотрел на приближающегося скелета теперь хан сень знал все о его движениях ног и о навыках владения кинжалами Когда кинжал уже был возле него, Хан Сень немного переставил ноги и под невероятным углом нанес удар гарпуном по скелету. Как у скелета, так и у Хан Сеня был непредсказуемый стиль, но разница была лишь в том, что у Хан Сеня было одно оружие, а у его противника два. Но несмотря на это, у Хан Сеня все равно было преимущество. Он знал все о белом нефритовом скелете, ему казалось, что он даже может его контролировать. Внезапно на Хан Сене снизошло прозрение. На первый взгляд, беспорядочные движения ног и размахивания кинжалами на самом деле имели уникальный порядок. Изначально Хан Сень не мог этого понять, и ему казалось, что он двигается просто непонятно. Но спустя три месяца Хан Сень понял этот порядок и смог детально его изучить. После этого прозрения... Хан Сеню удалось намного улучшить свой образ мыслей. Теперь в его глазах движения ногами и атаки кинжалами стали скучными. Без каких-либо колебаний Хан Сень сделал решительный шаг. В тот момент, когда он коснулся скелета, его череп взлетел в сторону. Кинжалы не смогли нанести вред Хан Сеню, а невероятные движения ног не спасли его от гарпуна с тремя лезвиями. Информация существо со священной кровью скелет король убита душа существа не получена, плоть несъедобно хан сень не расстроился из-за того что не получил ни душу ни мясо так как то что он приобрел за эти три месяца было намного ценнее чем плоть или душа существа со священной кровью кроме того у скелета короля была пара оружия в отличие от золотого топора и большого молота Эти костяные кинжалы можно было продать по невероятной цене. Они были такого же уровня, как и бриллиантовый меч, не говоря уже о том, что их было два. Рассмотрев свое новое оружие, хан Сень спрятал его и двинулся дальше. Пока он шел по гнезду, ему больше не встретилось ни одно существо. Добравшись до конца гнезда, хан Сень увидел полупрозрачную овальную вещь в черной каменной стене. Внутри казалось мерцающее свечение. Овальная вещь была выше его и выглядела точно так же, как яйцо, изображенное в скайнете. Оценив его, Хан Сейн достал бриллиантовый меч, чтобы разбить. Яйцо разломилось пополам, и из него начала вытекать жидкость, похожая на клей. Информация. Яйцо разбито. Идентификация души существа. Голос отличался от того, который звучал после обычного убийства. Хан Сень не получил душу существа сразу. Хан Сень также читал об этом статью в Скайнете. После уничтожения яйца получение души существа происходило случайным образом. Можно было получить и душу обычного существа, и душу существа со священной кровью. Но основываясь на опыте, который описан в Скайнете, Люди обычно получали души существ со священной кровью, за исключением нескольких невезунчиков. «Не дай мне быть одним из неудачников, пусть это будет душа существа со священной кровью», молился про себя хансень. Хотя шанс получить душу обычного существа был незначительным, все же это могло произойти. Хан Сень очень нервничал перед тем, как посмотреть характеристики полученной души. Помолившись, хансень замер, И кое о чем подумал. Если душа выбиралась случайным образом, то получается он мог получить какую-нибудь душу суперсущества. существа Раньше Хан Сень не знал, что существуют супер-души. Но теперь, раз он встретил суперсущество, то должны быть и супер-души. Соответственно, у Хан Сеня был шанс получить такую душу. Боже, забудь о том, что я только что просил. Я хочу попросить тебя о другом. Помоги мне получить душу суперсущества. Я буду первым среди людей. Другие божества, я буду преданный вам, если вы поможете мне получить душу суперсущества. Хан Сень уже сменил свою просьбу и молился некоторое время. Жидкость, которая вытекала из разбитого яйца, начала светиться и постепенно преобразовывалось в что-то похожее на голографическое изображение». Хан Сень наблюдал, как перед ним формируется душа существа, и, не моргая, продолжал молиться. «Душа суперсущества! Пусть это будет душа суперсущества! Пусть, пожалуйста, пусть!» В этот момент, когда душа была полностью сформирована, она превратилась в тень и вошла в разум Хан Сеня. Он услышал знакомый голос. Глава 285. Огненный лейтенант. Информация. Душа существа идентифицирована. Получена душа существа со священной кровью огненного лейтенанта. Хан Сень был немного разочарован, что не получил душу суперсущества, но он понимал, что выиграть в лотерею довольно сложно. Душа существа со священной кровью тоже была очень приятным подарком. Хан Сень призвал душу, которую только что получил. Перед глазами Хан Сеня Появилось дьявольское существо с огненным шаром. Оно освещалось красным пламенем и выглядело волшебным. Информация. Тип души огненного лейтенанта. Аура. Увидев четыре буквы слова «Аура», разочарование Хансеня тут же исчезло. Теперь он был безумно рад. Эти четыре буквы перед глазами Хансеня стали настоящей удачей. Душа с таким типом была крайне редка. Даже душу с типом ауры существа-мутанта можно было продать по невероятно высокой цене. Это касалось не только первого святилища Бога. Даже во втором святилище Бога душа с типом ауры от существа-мутанта будет очень популярной. При том, что души с другими типами даже от существа со священной кровью там уже будут бесполезны. Если использовать душу с типом ауры, любая душа существа станет намного сильнее. Насколько знал Хан Сень, у Сына Небес была такая душа существа-мутанта. Если призвать душу с типом ауры, можно улучшить все души на 20% в пределах 30 футов. Орудие от душ существ будет более мощным. Броня и щиты станут намного прочнее, а души, которые позволяют преобразовываться, смогут дать владельцу больше энергии. Для банды, Душа с типом ауры, без сомнения, дает большие преимущества. Когда банда отправится на охоту, после призвания такой души их эффективность увеличится. Поскольку душа с типом ауры на определенном расстоянии усиливала действие всех остальных душ, то при использовании нескольких таких душ одновременно могло принести просто невероятную силу. Но, к сожалению, души с типом ауры были настолько редки, что во всем замке стальных доспехов Душа существа-мутанта с типом ауры была только у Сына Небес. Даже хуан фупин сын, у которой была компания, занимающаяся продажами душ, не продавала таких. Все банды мечтали иметь такие души. Поэтому, когда Хан Сень перейдет во Второе Святилище Бога с такой душой, то многие опытные люди захотят, чтобы Хан Сень присоединился к ним. Души с типом ауры были самыми ценными среди всех душ-существ, потому что их возможности просто невероятны. Хансейн даже не мог предположить, что ему достанется такая душа. И к тому же, ему досталась душа существа со священной кровью. Это очень его обрадовало. «Мои молитвы услышаны. Душа с типом ауры сделает меня популярным везде, куда я отправлюсь». Хансейн очень радовался. Было очень поздно. Хансейн отозвал огненного лейтенанта и вышел из гнезда. Несмотря на то, что Хан Сень уже получил много чего полезного, он не собирался прекращать шантажировать Сююруян. Теперь в гнезде было пусто, поэтому он мог согласиться убивать медведей-мутантов за хорошую оплату. Однако Хан Сень не собирался сам ее искать. Вместо этого он рассказал Фушену, что готов попробовать поохотиться на медведей-мутантов и сообщил о том, что беспокоиться, что Сюй Руян это будет неинтересно. После того, как Фушен передал ей разговор с Хан Сенем, она очень разволновалась и согласилась купить у него плоть существа-мутанта. Хотя Хан Сеню предстояло убить еще очень много таких существ. Хотя на данный момент у них остались только важные души существ-мутантов, Сюй Руян это не беспокоило. Она была рада, что Хан Сень наконец собирался начать убивать мутантов сильных существ. Она пообещала, что готова купить всех существ-мутантов, которых убьет Хан Сень. Они договорились. Одна душа существа-мутанта за одного медведя-мутанта с призрачными глазами. Хотя души мутантов были довольно дорогими, но по сравнению с тем, что они могут получить в гнезде, это ничего не значило. Поэтому для нее самым важным было заставить Хан Сеня убить как можно больше медведей-мутантов с призрачными глазами. Кроме того, Сюйруян кое-что планировала. Хан Сень был на этом острове в ловушке. Когда прибудет спасательная команда звездной группы, он должен будет сесть вместе с ними на корабль, чтобы покинуть этот остров. И тогда она попросит его вернуть ей все души существ, и он будет вынужден согласиться». Каким бы сильным он ни был, она была уверена, что Хан Сень не захочет умереть на этом острове от старости. Сюйру Ян даже не могла предположить, что Хан Сень вовсе не рассчитывает на спасательную команду звездной группы. На самом деле, он все еще не улетел только из-за того, что не был уверен, где именно находится Зеленый остров. Когда сюда прибудет корабль звездной группы, ему не нужно будет подниматься на борт, Он будет просто лететь за ними и доберется до Зеленого Острова. Единственное, о чем переживал Хан Сень, так это о том, что звездная группа вообще не пришлет спасательную команду. В таком случае ему нужно будет примерно выбрать путь, чтобы добраться до Зеленого Острова, а это очень опасно. Хан Сень понимал, что если он убьет много медведей-мутантов с призрачными глазами, то группа существ станет очень слабой. Тогда люди перестанут платить ему за убийство существ и начнут охотиться сами. Так как спасательной команды звездной группы еще не было, то пока он не мог покинуть этот остров, а он не спешил и убивал одно существо-мутанта раз в несколько дней, а потом обменивал его на душу существа-мутанта. Через месяц, когда Хан Сень получил седьмую душу, Сюй Руян начала обсуждать с Фушеном, как пробраться в гнездо. По ее мнению... Сейчас было как раз то время, когда звездная группа должна отправить за ними команду. Она должна была опередить тех людей и получить душу от яйца, хранящегося в гнезде. Иначе она ничего бы не получила от этого путешествия, а только навредила бы своему положению в звездной группе. Глава 286. Медведь с призрачными глазами со священной кровью. Хан Сейн чувствовал, что уже подходит время, когда Сюй-Руян решится действовать сама. Поэтому он не ожидал, что она закажет ему убить еще трех медведей-мутантов с призрачными глазами. В звездной группе действительно полно богатых людей. Хан Сейн думал, что его источник дохода уже исчерпался и не рассчитывал, что Сюй-Руян окажется такой расточительной. За один день Хан Сень убил четырех медведей-мутантов. Он продал трех Сюйруян, одного оставил себе, чтобы получить еще немного мутантных очков. В этот день Сюйруян и остальные, насладившись превосходным мясом, поспешно отправились к гнезду. Хан Сень совершенно не был взволнован и спокойно наслаждался барбекю. Похоже, он даже не собирался следовать за Сюйруян. Поняв, что Хан Сень их не заметил, Сю руян успокоилась. Возглавив команду, они ускорились. В горах, которые были в форме лотоса жизни, не имелось тропинок. Им пришлось карабкаться по камням, чтобы преодолевать некоторые места. Но даже там, где были проходы, по ним было довольно страшно идти. Кое-где тропинка была не более фута в ширину, поэтому можно было легко оступиться и разбиться, упав с большой высоты. Люди не могли двигаться так же, как медведи с призрачными глазами. Кроме того, в океане утонуло все их оборудование для скалолазания и умер один человек, у которого были крылья от души существа со священной кровью. После того, как они приблизились к центру лотоса жизни, их заметили медведи и с огромной скоростью устремились к ним. Увидев, что свирепые существа двигаются, Сюйру приказала всем найти безопасные места и приготовиться к сражению. Медведи-мутанты с призрачными глазами несли большую угрозу, в то время как примитивные были почти не страшны. К этому времени Хан Сень убил достаточно много медведей-мутантов, поэтому они должны были легко справиться с остальными. Группа людей остановилась на относительно ровном плато и убивала всех существ, которые к ним приближались – Они пытались с ними сражаться больше года, поэтому все уже жутко их ненавидели. После пронзительного рычания медведя с призрачными глазами со священной кровью, все существа отступили и взобрались выше в горы, оставив группу людей в покое. Группа продолжала двигаться вперед и убивать медведей, которые встречались у них на пути. Медведей-мутантов осталось совсем немного, поэтому они не представляли из себя угрозы. Медведь с призрачными глазами со священной кровью бросился к ним, его белый мех сверкал, как серебро. Хан Сень уже был на вершине горы и наблюдал за сражением, продолжая наслаждаться жареным мясом. Ему было очень интересно, как Сюй-Руян будет сражаться с медведем с призрачными глазами со священной кровью. В горах, таких как эти, люди не могли легко передвигаться. Поэтому, чтобы сражаться с существом со священной кровью, нужно было иметь хорошие крылья. Пока Хан Сень размышлял над тем, как они смогут победить главное существо, неожиданно тело руян мгновенно увеличилось, став примерно 12 футов в высоту. Она подняла кулак и ударила существо со священной кровью. Ее кулак был похож на кувалду и попал по медведю с призрачными глазами. Тело медведя с призрачными глазами со священной кровью было неимоверно сильным. Если не использовать оружие от души существ со священной кровью, то ему невозможно нанести вред. Однако, когда Сюйруян ударила своим огромным кулаком, а медведь поднял лапы, чтобы защититься, они тут же были сломаны. Сюйруян продолжала наносить ожесточенные удары ему в грудь, Грудная клетка существа со священной кровью была проломлена, и она упала со скалы. Медведь должен был вот-вот умереть. В это время Сюируян уменьшилась и стала собой, хотя выглядела она очень бледно. Хан Сень пребывал в шоке. Он никак не мог понять, что за душа у Сюируян. Глядя на ее лицо, Хан Сень понимал, что она больше не сможет этого повторить. Теперь неудивительно, что сю Сюйруян никогда не говорила о медведе с призрачными глазами со священной кровью, а опасалась только медведей-мутантов. Похоже, что она только один раз могла воспользоваться этой душой, поэтому не хотела тратить ее на существ-мутантов, а берегла для существа со священной кровью. У Хан Сеня не было времени, чтобы подумать над этим. Он быстро призвал лук и черную стрелу, нацелившись в падающего медведя. И выстрелил Черная стрела как молния пронеслась по небу. Оказалось, что в ней был встроен GPS, так как стрела пронзила голову существа через пасть. Когда руян уже радовалась тому, что благодаря своей невероятной душе смогла убить сильное существо, ее поразила стрела, прилетевшая из ниоткуда. Взглянув в ту сторону, откуда летела стрела, она увидела Хан Сеня, стоявшего на вершине и державшего в руке лук. Медведь с призрачными глазами со священной кровью свалился со скалы. Сюйруян пристально смотрела на Хан Сеня. Казалось, из ее глаз сейчас начнут сыпаться искры. Так как Сюйруян не услышала голоса, который сообщил бы ей об убийстве существа, она поняла, что убийство было засчитано Хан Сеню. Хан Сень был настолько счастлив, что чуть не рассмеялся. Похоже, что каждый раз, когда он крал существо и наносил последний удар, ему доставалась душа. Этот раз не был исключением. Информация. Медведь с призрачными глазами со священной кровью убит. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена. Сколько всего я получил? «Жаль, что никто из них не пострадал, и у меня нет шанса убить Сюируян», – вздохнул Хан Сень. С яростью посмотрев на хансеня Сеня, Сюируян стиснула зубы, но ничего не сказала. Они добрались до входа в гнездо и начали спускаться. Сюируян специально оставила несколько человек у входа, чтобы Хан Сень не последовал за ними внутрь. Глава 287. Возвращение. Хан Сень даже не думал следовать за ними, так как прекрасно уже знал это гнездо и знал, что там было пусто. В этот момент хан Сень спустился с горы и ушел, неся с собой труп медведя со священной кровью. Группа людей устремилась в гнездо, поэтому не сильно заботилась о том, куда отправился хан Сень. К тому же они считали, что хан Сенью будет довольно трудно спуститься со скалы, при том, что у него был труп медведя с призрачными глазами. Но даже если ему это удастся, он все равно никуда не сможет уйти, так как находится с ними на одном острове. Однако Хан Сень улетел с трупом, и его никто не заметил. Когда группа людей спустилась в гнездо, они увидели, что стена из зеленого золота уже разбита. Когда они только спустились, то обратили внимание, что ячейки с существами были целыми, поэтому они надеялись, что здесь еще никого не было. Когда они дошли до яйца и увидели, что оно разбито, все крайне расстроились. «Хан Сень, я тебя убью!» Сюй Ру Ян чуть не сошла с ума и хотела как можно быстрее найти Хан Сеня. Однако его никто не мог найти. Труп существа со священной кровью также исчез. Сюй Ру Ян не могла поверить в то, что она ничего не получила, в то время как Хан Сеню досталось столько всего. Оттого, что никто не мог понять, куда делся Хан Сень, они еще сильнее обезумели. На самом деле, хансень забрал труп существа и полетел к океану. Проведя над океаном некоторое время, он вернулся, выбрал самую крутую скалу и, взлетев на вершину, принялся есть мясо. Информация Плоть медведя с призрачными глазами со священной кровью съедена. Получено одно священное очко гена. Каждый раз, когда голос сообщал ему, что он получил священное очко, Хансень начинал волноваться. После того, как он съел все существо, он получил пять священных очков. Теперь у Хансеня было 66 священных очков гена. Некоторое время Хансень старался избегать встречи с группой людей. На всем острове было много скал, а людей было немного поэтому они не могли обыскать весь остров. Кроме того, после последних поисков они решили, что Хан Сеня вообще уже нет на этом острове. Иначе он просто не смог бы спрятаться с трупом существа со священной кровью. Через полмесяца после того, как Хан Сень съел мясо медведя с призрачными глазами со священной кровью, в океане показался флот, направляющийся к острову. На каждом корабле был логотип звездной группы. Хан Сень не знал, что рассказал и Руян спасательной команде, но через день все корабли покинули этот остров. Хан Сень следовал за ними на определенном расстоянии. Все корабли шли благодаря ветру, поэтому не могли набрать слишком большую скорость. Все, что нужно было делать Хан Сеню, это не терять из виду флот. Хан Сеню даже казалось, что флот движется слишком медленно. Однако не стоит забывать, что в святилище Бога не было современных технологий, поэтому скорость передвижения кораблей была вполне нормальной. Почти на протяжении месяца хан Сень не столкнулся ни с какой опасностью. Периодически он питался существами, убитыми в океане. Что касается существа со священной кровью, которая обитала в океане, я котором говорили люди из группы, Ханссень так и не увидел его. Возможно, его спугнуло такое большое число кораблей. Ханссень думал о том, что скорее всего люди двигались на остров таким же количеством кораблей, но столкнулись с опасностью, и в результате остался лишь один корабль, который в конце концов тоже оказался поврежденным. В один прекрасный день Хан Сень наконец увидел землю, от чего сильно обрадовался. Когда он приземлился на землю, то понял, что это зеленый остров, о котором ему говорили. Однако это был не настоящий остров, а скорее полуостров, так как он был связан с материком. На нем располагалось зеленое убежище. Хан Сень воспользовался телепортом и вернулся в Академию Черного Ястреба. Прошел почти год с того момента, как он отправился в святилище Бога. Его сильно волновал вопрос о том, что делает его специальная команда в замке стальных доспехов. Когда он вернулся в общежитие, соседи были рады увидеть его. Они думали, что Хан Сень, скорее всего, погиб в святилище Бога, так как его не было очень долго. В нынешнее время такие случаи происходили довольно часто. Мало кто возвращался после такого длительного периода отсутствия. Соседи по комнате уже были второкурсниками – и готовились перейти на третий курс. Тем не менее, Хан Сенью предстояло сдать много экзаменов, после которых будет принято решение, останется он в академии или нет. Такие случаи встречались довольно часто, поэтому было принято правило, что после возвращения студент должен сдать экзамен, и после получения положительной оценки он мог продолжить обучение. Но если студент не мог сдать экзамен, его отчисляли. Хан Сень не сильно переживал об оценке. Он сразу взял свой комлинг и увидел, что там было много пропущенных, особенно от Джи Ян Ран. Также ему много раз звонила его мама. Джан Дан Фэн, Цин Сюань, Ян Ман Ли, Тан Джан Лю, Ван Мэн Мэн, Хуан Фу Линь Бэй Фэн, даже Цю Ли, Ли ему звонила. Хан Сень в первую очередь позвонил маме. Шли гудки. Хотя Лоу Сулан не знала, что Хан Сень пропал в святилище Бога, она очень переживала, так как он давно не звонил. Хан Сень не стал ничего рассказывать о своем приключении, а просто сказал, что был занят учебой. Он считал, что лучше послушать недовольство мамы, чем заставлять ее беспокоиться. С мамой он говорил довольно недолго, а потом решил набрать Джи Ян Ран, хотя он думал, что она, скорее всего, не ответит ему но все же решил попробовать. К этому времени Джи Ян Ран закончила учебу. Она покинула Академию Черного Ястреба и отправилась на стажировку. Соседи также рассказали, что она находится на межзвездном военном корабле. После того, как вы оказывались в таком месте, вы должны были использовать специальный комлинг, обычным пользоваться запрещали. Поэтому было просто невозможно дозвониться до Джи Ян Ран. Соседи еще рассказали ему, что после его исчезновения Джи Ян Ран от сильного переживания похудела и все время ходила грустной. Кроме занятий, она больше никуда не ходила, даже редко посещала общество руки бога. И вот несколько месяцев назад покинула Академию Черного Ястреба и отправилась на военный корабль. Хан Сень чувствовал себя виноватым, но он действительно ничего не мог сделать – Он перезвонил всем, кто ему звонил и сообщил, что с ним все хорошо. Цю Ли была вместе с Джи Ян Ран на военном корабле, поэтому ей он тоже не дозвонился. Позвонив цин Сюань, он просто не получил ответа. Хан Сень решил, что она, скорее всего, находится во втором святилище бога. Глава 288. Карта. Хан Сень думал о том, что после его такого длительного отсутствия в специальной команде уже должен быть новый командующий. Об этом также было написано в правилах. Но он никак не ожидал, что эта должность все еще принадлежит ему, а Ян Ман Ли заботилась обо всем, что происходило в команде. Хан Сень был удивлен. Ян Ман Ли была его заместителем, поэтому спокойно могла занять его должность, но она предпочла оставить это место для него». Поговорив с другими членами специальной команды, Хан Сень узнал, что руководство настаивало на том, чтобы Ян Ман Ли заняла его место, но она отказалась. Хан Сень был поражен тому, что узнал. Он знал, что Ян Ман Ли всегда хотела стать командующей специальной команды и даже не мог представить, что она откажется от такой прекрасной возможности. Он набрал Ян Ман Ли, собираясь поблагодарить ее за это но Ян Ман Ли безразличным тоном рассказывала ему о том, что происходило за этот год в специальной команде и не дала ему возможности отблагодарить ее. На самом деле между ними не было хороших отношений, поэтому Хан Сень даже не знал, как ей сказать что-то хорошее. Хотя Хан Сень не сильно переживал по этому поводу, он все же считал, что просто обязан поблагодарить ее за то, что она для него сделала. «Брат, «Почему ты не сказал мне о том, что вернулся?» – спросила Хуанфу Пин Цин у Хан Сеня. «Потому что я боялся», – с улыбкой ответил Хан Сень. Он по злому шантажировал Сюй Руян и считал, что обидел звездную группу. Сын Небес был двоюродным братом Хуанфу Пин Цин, поэтому он не был уверен в том, стоит ей звонить или нет. Боевой зал всегда занимался торговлей между разными убежищами. Поэтому Хуанфу фупин Цин лучше остальных знала, как он может вернуться. Хан Сень очень хотел узнать у Хуанфу Пин Цин, как ему вернуться в замок стальных доспехов. Если он не вернется, то не сможет съесть существо, которое он выращивал. «Ха, -ха ты не боялся шантажировать Сюиру Ян, а теперь боишься? Если бы мой брат Сын Небес все еще был в замке стальных доспехов, то я не советовала бы тебе туда вообще возвращаться». Однако он прошел эволюцию и перешел во Второе Святилище Бога, поэтому ты не встретишься с ним. Похоже, что хуан фупин сын уже знал о том, что Хан Сень сделал на острове Винденд и была шокирована его действиями. Сын Небес прошел эволюцию, Хан Сень был поражен. Но все было вполне логично. У Сына Небес было почти столько же очков, как и у Цинь Сюань. Поэтому за время отсутствия Хан Сеня он вполне мог собрать недостающие и пройти эволюцию. «Ты хочешь вернуться из зеленого убежища?» уже серьезно спросила хуанфу фу «Конечно хочу. У тебя есть какие-то идеи?» Хан Сень не ожидал, что Хуан-Фу Пин Цин первый заговорит об этом. «Конечно, но это может дорого стоить», — с улыбкой ответила она. «Сколько? Хан Сень получил много душ-существ-мутантов от Сюй-Ру Ян. Да и ему досталось еще много чего» поэтому сейчас он мог потратить немного денег. «Если бы на твоем месте был кто-то другой, то я не пошла бы на такие проблемы, даже несмотря на сумму, которую я могу заработать. Но если учесть, что это спрашиваешь ты, я могу гарантировать тебе безопасное возвращение, если ты станешь одним из членов боевого зала». Сказав это, Хуан-фу подмигнула Хан-сеню. «Пожалуйста, скажи сначала цену». Хан-сень сень нахмурился» он не хотел чтобы им кто-то управлял. Кроме того, после того как Хан Сень встретил суперсущество, у него появились другие планы он планировал охотиться на таких суперсуществ и собирать суперочки гена. А если он станет членом ее группы, то ему будет трудно воплотить в жизнь свои планы. как насчет души существа со священной кровью, которую ты получил в гнезде Довольно уклончиво сказала хуан-фу. «А тебе не кажется, что это слишком высокая цена?» – нахмурился Хан Сень. «Ты знаешь, чтобы добраться из зеленого убежища до замка стальных доспехов, тебе нужно пройти через пять убежищ. Дорога будет довольно опасной. Тебе нужно будет просить своих людей, чтобы они помогали тебе в каждом убежище. Поэтому цена будет крайне высока. Если бы это был не ты, то я не стал бы это делать даже за две души существ со священной кровью». Серьезно ответила Хуан-Фу Цин. «Может, ты просто дашь мне карту, я буду путешествовать сам?» Немного подумав, предложил Хан Сень. «Если тебя никто не будет сопровождать, ты столкнешься с серьезными проблемами. Подумай хорошо перед тем, как на такое пойти», дала совет Хуан-Фу Цин. «Да все нормально, мне просто нужна карта», Хан Сень настаивал на своем. Он не мог отдать ей душу существа со священной кровью, полученную в гнезде. Однако карта, которая была не слишком четкой, была коммерческой тайной. Хан Сеню пришлось бы отдать пять душ существ-мутантов, чтобы договориться о получении карты с хуанфу Фу Пин Цин. Хан Сен телепортировался в святилище Бога, встретился с парнями хуанфу Фу в зеленом убежище. Они передали ему карту и некоторые материалы, но Хан Сен не сразу отправился в путь. Сначала нужно было сдать экзамены в академии, а если он снова надолго пропадет в святилище Бога, то его уже точно отчислят. Хан Сень получил довольно неплохие оценки. Хотя у него были некоторые проблемы с теорией, все же общая оценка была удовлетворительной. К тому же Хан Сень заработал дополнительные баллы на соревнованиях, поэтому успешно стал второкурсником. Конечно, Хан Сень пропустил все соревнования Лиги военных академий, и не боролся за титул избранного, но все, о чем мог думать сейчас Хан Сень, так это о суперсуществах и супер очках. Другие вещи для него не имели большого значения. Но невозможно было убить суперсуществ, имея только души существ со священной кровью. Это все равно, что имея души существ мутантов пытаться убить существ со священной кровью. Души существ со священной кровью не могли быть настоящей угрозой для суперсуществ. Хан Сень пробовал использовать абсолютно все, что у него было, но не смог навредить даже детенышу суперсущества, не говоря уже о взрослом суперсуществе. Хан Сень очень долго думал и пришел к тому, что кроме максимального количества всех видов очков гена, ему может помочь только сверхискусство гена. Только самые сильные сверхискусства гена – могли бы помочь ему стать намного сильнее, и только тогда он мог бы попробовать охотиться на суперсуществ. «Может быть, я стану первым человеком в истории человечества, который соберет максимальное количество суперочков гена». Хан Сень полностью сосредоточился на суперочках гена и не хотел отвлекаться на что-то другое. Самый важный вопрос для Хан Сеня был «Как убить суперсущество?». Глава 289. Мощное сверхискусство гена. В Скайнете не было никакой информации о суперсуществах и о способах их убийства. Похоже, что люди еще ни разу не убивали таких существ. Хотя вполне возможно, что кто-то из людей все же уже встречался с суперсуществами. Но так как они не смогли его убить, то соответственно не смогли узнать, что это было суперсущество, а не просто сильное существо со священной кровью. Когда Хан Сень увидел Золотого Льва, он также решил, что это очень сильное существо со священной кровью. И он даже понятия не имел, что это может быть суперсущество. Так как Хан Сень не нашел никакой информации, он мог полагаться только на свои силы, чтобы убить суперсущество. Пока не имея возможности получить душу суперсущества, Хан Сенью оставалось только начать практиковать более мощные сверхискусства гена. Должен был наступить один прекрасный день, когда Хан Сень соберет максимальное количество священных очков гена. Однако даже собрав максимальное число очков всех видов, Хан Сень сомневался, что будет настоящей угрозой для суперсущества. Хан Сень должен был стать намного сильнее, чтобы попробовать уничтожить суперсущество – Хан Сень видел, насколько сильным был золотой лев, поэтому он имел представление и о том, какой нужно обладать силой, чтобы сразиться с таким видом. У Хан Сеня оставалась только одна надежда – сверхискусство гена. а Он практиковал нефритовую кожу, но это было не то, что ему нужно. Если бы Хан Сень практиковал это с детства, то, возможно, смог бы добиться намного больших результатов. Однако он начал слишком поздно, поэтому ему потребуется больше времени, чтобы стать сильнее. В данный момент у Хан Сене было еще пять лицензий С-класса Сент-Холла. За прошлый год специальная команда заработала для него 100 очков, которые он мог обменять на лицензию С-класса или бутылки с питательными веществами. Тем не менее, Хан Сень даже не имел представления, какой вид сверхискусства гена мог намного увеличить его силу. В своем комлинке... Хан Сень нашел номер Бай Ишена. Бай Ишен был профессором и мастером в Сент-Холле, поэтому знал о многих сверхискусствах гена. Он должен был знать их лучше, чем кто-либо другой. Хан Сень решил попросить его о помощи. Бай Ишен был рад увидеть Хан Сеня. Он всегда следил за Хан Сенем, вернее за тем, как он практиковал и применял иньян-бласт. Когда Хан Сень пропал, Бай Ишен все время спрашивал о нем у руководителя Академии Черного Ястреба. Однако Хан Сеня не было очень долго, поэтому Бай Ишен решил, что с ним что-то случилось. К счастью, Хан Сень вернулся. Бай Ишен был очень этому рад. Он задавал Хан Сеню много вопросов относительно иньянбласта. Хан Сень спокойно отвечал на все вопросы, после чего задал свой «Профессор, у меня есть некоторые вопросы относительно сверхискусств гена, которые я хотел бы вам задать. У вас есть минутка?» «И о чем ты хочешь спросить?» — поинтересовался Бай Ишен. «Я хочу узнать о всех видах сверхискусств гена, которые может практиковать тот, кто не прошел эволюцию, и благодаря которым практикующий сможет обладать разрушительной силой», — ответил Хан Сень. «Разрушительная сила — это неопределенный термин», — немного подумав, Байшан продолжил. «Например, иньян-бласт, который ты практикуешь, может быть разрушительным, если его правильно применять. Используя его, ты можешь применять оружие души существа-мутанта и убить существо со священной кровью. Разве этого мало?» «К сожалению, то, что я хочу убить, намного сильнее, чем существо со священной кровью», — подумал Хан Сень. Он горько улыбнулся и сказал «Скажите, а существует ли сверхискусство, благодаря которому я смог бы раздробить панцирь черепахи, существа со священной кровью, голыми руками?» Панцирь черепахи со священной кровью был известен своей прочностью. Люди называли ее самым сильным существом в первом святилище бога. Хан Сень считал, что шерсть золотого льва более прочная, чем панцирь черепахи со священной кровью. Однако он не мог сказать об этом Бай Ишену, поэтому вспомнил про черепаху. Но сделать такое, даже собрав максимальное количество очков по всем видам, практически невозможно. После вопроса Хан Сеня Бай Ишен задумался. «Разве нет такого вида сверхискусства, благодаря которому можно значительно увеличить силу человека?» нахмурившись, спросил Хан Сень. Если он не сможет разбить панцирь даже черепахи, то о суперсуществе не стоит и думать. Размышляв над этим, Бай Ишен ответил, «Ты смог бы такого добиться, если бы практиковал сверхискусство, предназначенное для тех, кто прошел эволюцию. Тогда есть довольно много видов, которые изменят структуру клеток, и тогда ты сможешь добиться того, о чем говоришь. Но для тех, кто еще не прошел эволюцию, такого сверхискусства нет». «Хан Сень, но почему ты о таком спрашиваешь? Тебе это просто не нужно. Если у тебя будет оружие от души существа со священной кровью, то ты сможешь убить всех, кто встречается в первом святилище Бога». Бай Шен озадаченно смотрел на Хан Сеня. «Ну, это просто мое желание. Неужели действительно нет ни одного сверхискусства, которое помогло бы мне добиться того, чего я хочу?» Хан Сень продолжал настаивать на своем. Если не было такого вида сверхискусства, то все, на что он мог бы рассчитывать, это души суперсуществ. Однако найти такие души также было большой проблемой. Хан Сень все время думал о гнездах, но он не знал, возможно ли там получить душу суперсущества. На самом деле тебе вообще не стоит об этом думать. Если ты будешь усиленно практиковать инь-ян-бласт, то воспользовавшись силой инь, сможешь проломить панцирь и повредить внутренние органы черепахи», — сказал Бай Ишен и радовался тому, что он был изобретателем инь бласта Хан Сень слегка покачал головой. Когда он был со львенком, то пробовал использовать силу инь и повредить тому глаз, но у него ничего не получилось. Даже такое уязвимое место, как глаз, оказалось неимоверно прочным. Хан Сень мог только представить, Насколько прочными были внутренние органы суперсуществ? «Профессор, разве нет такого вида сверхискусства, которое могло бы увеличить силу до невероятного уровня?» — решил снова спросить Хан Сень. Заметив разочарование на лице Хан Сеня, Бай Ишен дотронулся до подбородка и надолго задумался. Спустя какое-то время он сказал, «Я не могу сказать, что такого нет, но...» Глава 290. Хэрэс-мантра. Бай Ишэн сделал паузу, замолчав. Но Хан Сень был вне себя от радости. Он уже думал, что у него нет никакого шанса и никак не ожидал получить такой ответ. А он быстро задал вопрос Бай Ишэну. «Профессор, вы вспомнили о каком-то сверхискусстве?» Бай Ишэн все еще колебался, но потом сказал... Это не совсем сверхискусство. Ты же знаешь, что все виды сверхискусств произошли от древних боевых искусств. Более 20 лет назад было обнаружено неполное описание Херас Сутра. Но так как оно было неполным, то в настоящее время не практикуются некоторые виды боевых искусств, которые там описаны. Там имелось подробное описание только одного древнего боевого искусства – Херас Мантра. Если ты будешь практиковать это боевое искусство, то, достигнув определенного уровня, сможешь руками проломить панцирь черепахи со священной кровью. — А это Херес-мантра находится в разделе С-класса Сент-Холла? — взволнованно спросил хансень Сень. Бай Ишан покачал головой и сказал, «Хотя многие исследователи хотели превратить его в сверхискусство, но проведя множество экспериментов, все они обнаружили много проблем. «Получается, что Хэрэс-мантра было не настолько сильным, как они рассчитывали?» спросил Хан Сень. Бай Шэн быстро ответил. «Это не совсем так. После того, как добровольцы начинали практиковать Хэрэс-мантра, они действительно заметили значительные улучшения физического состояния. Но все они пережили нечто странное». «Нечто странное?» Хан Сень посмотрел на Бай Ишена. Бай Ишен немного задумался, пытаясь сформулировать ответ. «У каждого добровольца, который практиковал Хэрис мантра, возникал очень сильный аппетит». Услышав ответ Бай Ишена, Хан Сень был поражен. Он ожидал услышать какое-то серьезное побочное действие и не думал, что это будет всего лишь увеличение аппетита. Нбай Ишен, по взгляду Хан Сене, понял, о чем тот думает и добавил более серьезным тоном. «Похоже, ты не особо представляешь, что значит «появился сильный аппетит». Я скажу по-другому. Если обычный человек хорошо поест, то он будет ощущать, что наелся. А люди, которые практиковали Хэрес-мантру, потеряли это чувство. Они никогда не ощущали себя сытыми. Даже когда их желудки были полны – они все равно испытывали голод. Среди шести добровольцев двое чуть не умерли от переедания, и после того, как они просили практиковать Хэррис-мантру, все нормализовалось. «Итак, само боевое искусство приносит хорошие результаты?» – спросил Хан Сень. «Я не знаю», – ответил Баишен. Хан Сень снова задумался. Ведь совсем недавно профессор сказал, что этот вид боевых искусств довольно эффективен. Бай Шэн снова понял, о чем думает Хан Сень, и попытался объяснить. Но после практики Хэрэс-мантры все шесть добровольцев почувствовали значительное увеличение силы и скорости. Однако из-за постоянного и невыносимого чувства голода они бросили его практиковать. Никто из них не успел достигнуть даже первой ступени Хэрэс-мантры, поэтому когда пропало чувство голода, пропали и все их улучшения. Я считаю, что для того, чтобы понять, эффективно это боевое искусство или нет, нужно дойти хотя бы до первой ступени. Получается, что больше никто не пробовал практиковать Хэрос-мантру. не мог не задать этот вопрос. но ну, было много добровольцев, которые пробовали практиковать, но никто из них не смог справиться с чувством голода. Поэтому никто не дошел до первой ступени, ответил Баишан. А сколько всего ступеней в Хэрос-мантре? заинтересовало это боевое искусство. Так как, практикуя его, вы не подвергались риску и легко могли просто бросить, то он решил попробовать начать практиковать Хэрос-мантру. Все-таки оно было единственным, которое соответствовало его требованиям и о котором знал Бай и Хан Сень очень хотел узнать, как оно работает. Есть четыре ступени – поддержание жизненной энергии, видеть сквозь мираж, долголетие и бессмертие. Но никто из добровольцев не смог достичь ступени поддержания жизненной энергии. Поэтому Херес-мантра так и не стала сверхискусством гена. «Профессор, вы не будете возражать, если я попробую начать практиковать Херес-мантру. Я даже могу дать вам лицензию С-класса, чтобы получить материал для его изучения». Хан Сень решил попробовать – Теперь у него появилась хоть какая-то надежда. Ради того, чтобы убить суперсуществ, хан Сень не мог упустить ни малейшие возможности. Лицензия не нужна, Херес-мантра не является сверхискусством, поэтому не продается. Если ты действительно заинтересовался им, то я могу подать заявку от твоего имени, указав, что ты хочешь стать добровольцем. Тогда ты сможешь практиковать Херес-мантру но сначала надо, чтобы ты предоставил Сент-Холлу некоторые данные», ответил Бай и Ишен. «Большое вам спасибо. Надеюсь, мне повезет», сказал Хан Сень и начал расспрашивать о других сверхискусствах гена. Но Бай Ишен не смог вспомнить ни одного сверхискусства, которое могло бы удовлетворить требования Хан Сеня. Даже продвинутое атомное расщепление не могло позволить человеку проломить панцирь голыми руками это сверхискусство требовало практики на протяжении одного-двух десятилетий чтобы достичь великолепных результатов в херес мантре все было по-другому если верить словам бай и шена то добровольцы смогли бы достичь первой ступени через три месяца конечно если бы не бросили тренировки хансейн также расспросил бай и шена о видах сверх которые могли сделать его лучше Если придется сражаться с суперсуществом, то Хан Сень должен быть не только сильным, но и быстрым, чтобы успевать уклоняться от атак суперсущества. Проговорив с Бай Шеном несколько часов, Хан Сень наконец положил трубку. Бай Шен пошел подавать заявку от Хан Сеня, а Хан Сень отправился в учебный отдел, чтобы собрать необходимые документы. Ему потребовалось бы много времени, чтобы добраться из зеленого убежища до замка стальных доспехов. Поэтому ему нужно было уладить некоторые вопросы, так как он снова был вынужден пропустить турнир по стрельбе из лука и некоторые экзамены. К счастью, по поводу этого в Академии Черного Ястреба были установлены правила. После того, как Хан Сень предоставил достаточно доказательств, Академия одобрила его просьбу. Хансень решил, что покинет зеленое убежище после того, как получит инструкцию по практике Хэрос-мантры. Он хотел практиковать его в пути, так как это боевое искусство считалось неопасным, кроме появления ужасного чувства голода. В худшем случае он сможет просто прекратить его практиковать без какого-либо вреда для себя.